Так или иначе, но возникновение обсуждаемых моделей как созидательной инстанции, претендующей пусть и не по собственной воле, ввиду отсутствия таковой названия творца, кажется удивительно своевременным. Теоретик и историк Эрвин Пановский отмечал, что любое художественное произведение является симптомом процессов, происходящих в соответствующий исторический период. В этом смысле то, что создают нейросети, безусловно, искусство уже хотя бы с позиции своей спорности. Философ и филолог Алексей Лосев писал, что оно вовсе не зеркало реальности, а способ ее изучения и преобразования. А Джулио Карло Арган, специалист по итальянскому ренессансу, небезосновательно считал, что искусство — не аккомпанемент исторического момента, а полноценный фактор его формирования. Художник не только и не столько создает картины, но разрабатывает социокультурный проект. Работы Фра Анджелика транслируют прямолинейную и рафинированную теологию. Сандре Боттичелли свойственен неоплатонизм. Антонио Канова идеализированный классицизм. Это все вопросы не эстетики и жанров, а мировоззрения и философии. Аналогично и в наши дни, ведь творения неразрывно связаны с материалом, как писал Мартин Хайдегер. «Похоже, что сегодня мы сталкиваемся с совершенно новым веществом, с которым художникам прежде работать не доводилось». Потому и искусство из него получается другое, непривычное. Странно же, хоть и не невозможно судить об архитектуре так же, как о музыке. Нужно быть готовыми к тому, что нам понадобятся новые термины и виды видоизмененные критерии. Вообще говоря, это обычное дело, когда обсуждение современного искусства требует обновления словаря. Иногда это обновление гордо декларируется с самого начала, а иногда вкрадчиво подсовывается между традиционными понятиями. Как правило, потребность в изменении вокабуляра связана с тем, что само представление о современности носит слишком условный и универсальный характер. Если что-то оно и подразумевает, то в первую очередь довольно радикальную критику прошлого или, по крайней мере, манифестацию отличий с той или иной степенью непримиримости. Отсюда такое обилие приставок «пост», «транс», «мета» и тому подобных. Философ и теоретик Питер Осборн, рассматривающий современное искусство как постконцептуальное, заострял внимание на этой проблеме и заявлял, что не существует общий субъект позиции внутри настоящего, отталкиваясь от которой можно было бы построить хотя бы относительную тотальность современности как целого. Более того, говоря о современности, мы зачастую не учитываем базовые геополитические обстоятельства, а ведь локус слишком существенно влияет на определение того, что актуально, а что нет. Недаром понятие «модерна» в сущности объединяет порой невероятно далекие друг от друга явления. Например, если говорить о словесности, советские филологи именовали модернисткой всю упадническую литературу XX века, восходящую к творчеству Кавки, Просто и Джойса. Во Франции же это слово было непосредственным синонимом понятия «авангард». В Испании так обозначали поколение писателей 1898 года рождения, который действительно выдался фантастически урожайным. А ведь, если вдуматься, сама эта вака была лукава. Согласитесь, мы понимаем под модерном совершенно конкретную чужую современность, а именно время наших пра-пра-пра, пра-пра или, по крайней мере, прабабушек и прадедушек. Исследователь Терри Смит метко сформулировал ⁇ Современность ⁇ это настоящее, беременное изначальным смыслом слова ⁇ модерн ⁇ но без последующей связи с будущим. Именно жизнь в текущем моменте является тем, что обеспечивает ее модель. Однако источником, а смысловым обоснованием происхождения и значения современного искусства всегда становится прошлое, а не будущее. Потому, быть может, произведение нейросетей — случай самого неоспоримого современного искусства из всех, что имели место в истории, поскольку их творения напитаны исключительно прошлым, тем, на чем производилось обучение, без каких-либо принципиальных возможностей, метафизических, теоретических или практических прорывов в будущее. Творчество впервые достигает такой степени универсальности в этом статусе. Более того, у искусственного интеллекта вдобавок нет никакой геополитической привязки. Его использование не требует недюжинной воли и самопожертвования, достаточно доступа в интернет. В этом отношении с новой степенью актуальности воспринимаются все те теории, которые вводят категорию игры как ключевую характеристику или модус искусства. По мнению автора этих строк, одну из наиболее жизнеспособных эстетических концепций создал Мартин Хайдегер в своем труде «Исток художественного творения». Это удалось за счет экзистенциалистской природы суждений, придающей взглядом немецкого философа черты универсальности с точки зрения эпохи, усиленной опорой на традиционные, прошедшие проверку временем детали, учения Канта и общее воззрение эпохи просвещения. Хайдгер связывает вместе три понятия «искусство», «бытие» и «истина». Если Кант настойчиво говорил об объективной красоте, то автор «Истока художественного творения» вводит в рассуждение категорию «загадки», «тайны», которую способна раскрыть живопись и объективирует искусство как таковое. Философ пишет, что оно дает истине проявиться, то есть служит способом или инструментом постижения. Это напоминает лапидарную и хлёсткую формулировку Сезанна. «Я задолжал вам истину в живописи, и я вам ее скажу». Картины французского художника очень удачно вписываются в концепцию Хайдегера, хотя сам философ в качестве примера в основном использовал Ван Гога и его «Башмаки» 1886 года. Немецкий мыслитель считает, что главная задача искусства — размышлять о природе бытия, Для того, чтобы это происходило, нужно позволить произведению работать, тогда оно может, в свою очередь, дать истине не только проявиться, но даже возникнуть. При этом искусство вовсе не предопределяет саму истину, поскольку связь между ними непреемственная. Хайдегеровское внезапное неконтролируемое появление сущностной истины, а также нарочитое преуменьшение роли связей между функциями искусства и автором произведения, чрезвычайно важны в свете темы настоящей аудиокниги. Иными словами, для ответа на вынесенный в названии вопрос достаточно понять, помогают ли изображения, порожденные нейросетями, проявиться истине. Безусловно, речь идет не о каких-то правдивых сведениях, достоверной информации, прозрении или справедливой оценке. Согласитесь, что и столь любимые Хайдегером башмаки Ван Гога, в которых философ находил истину о крестьянской жизни, тоже не засыпают нас фактами о селянах. Однако то обстоятельство, что нейросети заставляют задуматься об истинной природе сознания, бытия и творчества, неоспоримо. Не будет большим преувеличением сказать, что человек, сделавший историю искусства подлинной наукой и самостоятельной дисциплиной, — это Генрих Вельфлин. Его художественная теория, хоть и основывается сугубо на живописи, — сформировала фундамент обобщенного гуманитарного миропонимания и нашла применение во всех сферах искусствознания от литературоведения до теории кино. В сущности, именно он разрешает латентный профессиональный спор между Джорджо Вазари и Иоганном Иохимом Винкельманом, о котором мы поговорим совсем скоро, в пользу последнего, оставив первому биографическую публицистику, граничащую с «желтой прессой». Вёльфлин — отец формального метода, который можно назвать «историей искусства без имен. Очень грубо этот подход состоит в описании и анализе произведений на основании пяти пар противопоставляемых друг другу понятий, но, и это главное, без учета личности автора и даже исторического контекста. Произведение должно, если оно способно, говорить само за себя — благодаря Вельфлину искусствознание набрало много очков как профессиональная сфера деятельности, а каждое отдельное художественное творение стало самодостаточным предметом изучения. Эта теория примечательна еще и тем, что в отличие от многих других искусствоведческих концепций, она весьма полезна не только для критиков и теоретиков, но также для авторов. Потому еще при жизни труды Вельфлина были переведены на большинство европейских языков и имели немало приверженцев. Впрочем, многие его идеи, кажущиеся сейчас самоочевидными, сразу всколыхнули волны критики, потому что во все времена находились консерваторы, убежденные в том, что решающее значение имеет ответ на вопрос, кто и при каких обстоятельствах написал произведение. А ведь тогда даже не было варианта, что его создал не человек. Многие названия жанров, направлений и стилей, например, импрессионизм, фавизм, кубизм или барокко, возникли как оскорбление. У автора этих строк была лекция «История искусства как история оскорблений». Скажем, критик Луи Леруа, которому приписывается авторство первого термина, увидев иконическое полотно Клода Мане «Впечатление. Восход солнца» 1872 года, заключил «Впечатление зачаточного состояния узора на обоях более закончено, чем этот морской вид». Иными словами, он сказал, это не искусство, это какой-то импрессионизм. Однако важно, что в качестве принципиального признака прекрасного критик упомянул «законченность», а ведь это абсолютно неотторжимое качество работы нейросетей. Впрочем, для большинства людей не существует никаких принципиальных признаков. Они скажут «я не знаю, что такое искусство, но я точно знаю, что мне нравится, а что нет». Например, мне симпатична девушка с жемчужной сережкой, но меня абсолютно не волнует мужчина, который заперся в галерее с койотом. Это справедливо, но важно все заметить здесь подмену вопроса. Действительно, одни великие шедевры заставят ваше сердце биться быстрее, а другие оставят равнодушными. Но если что-то не трогает, это вовсе не значит, что данное произведение не является искусством. Еще Кант принялся делить прекрасное на высокое и низкое. Сделать это ему было нетрудно, поскольку философ не сомневался в наличии универсальной и объективной красоты, которую наш разум якобы распознает безошибочно и даже беспристрастно. Существование таковой — еще один фундаментальный вопрос искусствознания, который мы сейчас обсуждать не станем, хотя некоторые инвариантные и неизменно воздействующие эстетические факторы, судя по всему, действительно существуют. С воззрениями Канта злую шутку сыграл XIX век, стремительно завоевывавшие мир капиталистические ценности и соответствовавшие им культура потребления породили рыночный запрос на красоту. Это помножилось на разобщенность, а также культ обладания. В результате представления о высоком искусстве как о чем-то престижном привели к возникновению массы малоприятных эстетических явлений и ярких исторических прецедентов, являющихся не столько художественными достижениями, сколько обескураживающими откровениями, касающимися человеческой природы и общественного сознания. Та точка зрения, что критерием искусства является не что иное, как цена произведения, хоть и сомнительно, но чрезвычайно распространена и, вероятно, будет бытовать всегда, пока существует художественный рынок. Ситуация надежно зафиксирована взаимной обусловленностью составляющих, а также подкреплена классическим происхождением, восходящим, заметим, к эпохе, когда искусство играло совсем иную роль. Существование спроса в общем в интересах создателей произведения, а слова Пушкина «не продается вдохновение, но можно рукопись продать» являют собой образчик духовной легитимизации в общественном сознании того факта, что автор с одной стороны может быть зависимым от стоимости, но при этом все еще останется в сфере притяжения тех идеалов и категорий, которые мы упоминали ранее. Однако, безусловно, рыночный взгляд приводит к парадоксам и курьезам. Скажем, во времена Джотто его произведения, а также любая масляная живопись, ценились значительно ниже, чем среднестатистические гобелены. Посмотрите на эту картину, иллюстрация 11, в приложении PDF к этой аудиокниге. Что вы видите на ней? Не торопитесь слушать дальше, вглядитесь, подумайте. Авторство «Холста» принадлежит бывшему картографу американского военно-морского флота, а впоследствии выдающемуся художнику Джеймсу Уислеру. Полотно называется Ноктюрн в черном и золотом. Падающая ракета» 1877 года, и, простите за каламбур, но его появление произвело эффект настоящего взрыва. Сам Уислер оказался предтечей импрессионизма, символизма и ряда других измов. В относительно ранних работах он предвосхитил и даже превзошел многие модернистские проявления своих же последователей. Помимо прочего, Джеймс — фантастический мастер Афортов. Что до Ноктёрнов, то их художник написал целую серию и во многом закрепил данное понятие в контексте живописи, в музыке оно обытовало и прежде. Однако даже в череде его ноктюрнов именно этот стоит особняком как образец искусства ради искусства, то есть прекрасного как такового в отрыве от какой-то задачи. Особое значение имеет то, что картина будто бы не завершена, ведь это напоминает нам о словах Луи Леруа. Нет, художник закончил работу, но в нее, кажется, можно что-то добавлять или убавлять. В ней будто застыло становление, становление взрыва салюта, становление того, что длится в сущности миг, становление того, что в реальной жизни лишено становления. Нет ничего удивительного в том, что полотно было высоко оценено такими людьми, как Теофель Готье, Шарль Бадлер и другими родителями за идеалы чистого искусства. ожидаемое и то, что оно всколыхнуло волну резкой критики. Когда «Ноктюрно» в чёрном и золотом был выставлен громче всех, возмутился один из самых влиятельных искусствоведов эпохи, человек, чьи взгляды часто цитируются как отражение актуального мнения по вопросам эстетики, Джон Рёскин. «Мне и раньше доводилось видеть и слышать о много кокнианской наглости», — писал он. «Но я никогда не ожидал столкнуться с тем, как самодовольный хлыщ просит 200 гений за то, чтобы швырнуть горшок с краской в лицо публики». Вдобавок, Рескин обвинял Уислера в том, что полотно не отражает нравственную позицию художника. «Вы можете представить себе нравственную позицию по отношению к взрыву салюта, а вот авторский взгляд на этой картине проступает более чем ярко». По всей вероятности, Рескин сам отдавал себе отчет, что отстаивает неправое дело, но признать ошибку человек, чей образ сейчас является частью архетипа художественного критика, не мог. В результате в ход пошли совсем уж смехотворные аргументы в духе того, что Уислер, дескать, написал эту картину исключительно на потребу рынка. Странно. Ради заработка не мудрено создать менее спорное полотно вроде других его ногтёрнов. Однако роль самого института критики в то время была иной, и заявление Рёскина всерьез подорвало репутацию художника. Когда Уислер подал в суд, обстоятельства которого он сам описал 12 лет спустя в эссе «Искусство джентльмена заводить врагов». Это удивительно в качестве юридического прецедента. Категории вкуса обретали едва ли не правовой статус, а также претензии на справедливость и несоответствие нормам, словно был на свете закон о красоте и смысле. На суде адвокат спросил у Уислера, сколько времени тот работал над этим Ноктюрном. Художник ответил, что два дня. Адвокат заключил, что в таком случае претензии Резкина безосновательны, поскольку за два дня работы в принципе можно попросить 200 геней, хотя это и довольно дорого. Рабочий того времени мог получать порядка 50-60 геней в год. Гувернантка довольствовалась бы 10-ю. Однако Великая эту ситуацию делает следующее. Уислер начал протестовать. Он заявил, что названная цена не за два дня. Она вообще не за время. Она за все те знания, которые он накапливал всю жизнь. В результате художник даже выиграл слушание и получил компенсацию в один фартинг без возмещения судебных издержек, поэтому оказался банкротом. Суд по Признание своих произведений искусством выиграл и скульптор Константин Бранкузи в 1926 году. Истории этих двух разбирательств невероятно рифмуются между собой. Сам процесс, который сейчас вполне оправданно кажется историческим событием, тогда стал занятным развлечением для викторианской публики. А напомним, что развлечение тоже одна из функций, которая приписываются искусству. Иными словами, данный суд имеет определенные художественные черты и напоминает, например, о том, что и оперу когда-то считали низким жанром и прибежищем бесталанных пивунов, неспособных добиться успеха, распевая на рынках и в церквях. Но для нас важнее всего здесь приведенные слова Уистлера. Он говорит, что время как таковое, как дистанция, отмеренная хронометром, ничего не стоит. В его устах оно обесценивается». Художник XIX века не мог знать о том, что нейросети будут создавать сложные полотны за несколько десятков секунд, но будто бы имел это в виду. Для него значение имеют знания, а ведь количество информации, на котором учится рисующая модель, невероятно. То, что Уислер говорит именно про знания, а не про опыт, представляется крайне осмысленной, хотя и менее распространенной точкой зрения. Скажем, философ и психолог Джон Дьюи в книге «Искусство как опыт» 1932 года пишет «Настоящее произведение искусства — это то, что оно делает с опытом и в опыте. Но, положим, сын ошибок трудных, опять Пушкин, тоже результат своего рода образования». В общем, история ноктюрнов Уислера, помимо прочего, еще и о том, что деление искусства на высокое и низкое, если его все-таки проводить, не делается раз и навсегда, а пересматривается и меняется от эпохи к эпохе. То, что кажется высоким сейчас, завтра может считаться ширпотребом, и наоборот. Скажем, комедия «Дель Арта» в свое время определенно занимала ту нишу, которая в наши дни отводится в «Камеди Клаб», однако теперь она, безусловно, имеет благородную музейную патину. Однако настал неприятный момент, сейчас автору этих строк придется сознаться — Дело в том, что обсуждаемая картина, смотрите иллюстрацию 11, создана не Уислером, а нейросетью, потому ее корректнее было бы назвать «Ноктюрна в черном и золотом падающая ракета». Ведь в порождающем запросе, разумеется, работа художника не фигурировала. Промпт выглядел так. Картина с темным небом и силуэтами — в стиле темно-серого и золотого брызги краски, тщательно проработанные взрывные абстракции, звезды, линялые атмосферные пейзажи, туман, дымка, мерцающий свет, детальная текстура, масло на холсте, атмосферные мазки. В конце пришлось добавить указание не изображать деревья, которые модель старается нарисовать при каждом удобном случае, но стоит ли ее корить за это, коль скоро так поступают и многие художники из мяса и костей. Хорошим примером последнего утверждения может послужить ветвистый ствол на фреске Джотто «Оплакивание Христа» 1306 года. Напрашивается трактовка, будто это иссохшее древопознание. Однако появление его на картине вызывает вопросы. По крайней мере, оно не необходимо. Скажем, Альбрехт Дюрер трактовал аналогичный сюжет без деревьев. Панторма, к слову, непосредственный ученик Леонардо да Винчи, поместил персонажей в опиющее пустое беспредметное пространство. На полотне нет даже креста. У Тициана действие происходит в холодном интерьере, где отсутствует всякая растительность. Виторы Карпаччо использовал дерево, но не сухое, а Джованни Беллини изобразил мрачный пень. Так что подчеркнем, идея Джота довольно необычна и более чем удачна. В каком-то смысле мания искусственного интеллекта изображать деревья и женщин вполне объяснима желанием угодить уже сформированным зрительским ожиданиям. И приходится признать, что ветвистый ствол действительно подошел бы и даже украсил создаваемый Ноктюр, но нам он не нужен. Настоящее полотно Уислера вы можете легко отыскать в интернете. Мы его не приводим, дабы не выдать наш трюк тем, кто сразу открывает книгу на страницах с картинками. Действительно, найдите и сравните. Мы не утверждаем, что эти работы идентичны или что они про одно. На самом деле ноктюрн в черном и золотом, падающая ракета» больше похож на иные «Ноктёрны Уэслера», чем на одноимённый, но не в этом дело». Картина «Нейросети» тоже вполне характеризуется всеми теми словами, которые принято говорить о полотне, сыгравшем свою роль в истории искусства. Она тоже нетривиальна, в ней тоже есть на что посмотреть, поскольку художественная суть на высоте. И если имеются какие-то разительные отличия, то они носят сугубо технический характер. Понятия искусства и «искусность» созвучны и идут, казалось бы, рука об руку, однако их не стоит считать связанными взаимной обусловленностью, поскольку второе можно использовать лишь в тех случаях, когда первое трактуется через навыки или мастерство. Ранее мы приводили такие определения. Приходится признать, что в смысле технического исполнения, когда не требуется экспрессивность штриха или что-то в таком духе, рисующие модели, как правило, оказываются искуснее живописцев людей. Но главные упомянутые технические различия являются вполне преодолимыми. Их можно нивелировать с помощью фильтров, работающих на основе других нейросетей. Просто у автора этих строк не было задачи ввести слушателя в заблуждение и сделать подделку под Уислера. Поверьте, это не так сложно. Однако перед вами подлинник, созданный вашим покорной слугой при помощи искусственного интеллекта. Пожалуй, картина «Ноктёрна» в чёрном и золотом падающая ракета возмутила бы Резкина еще сильнее, чем работа Уислера, ведь, помимо прочего, критик был яростным противником индустриализации машинного производства как такового, а уж в творческой сфере особенно. Хотя в ту пору подобное было трудно даже вообразить. При этом он насаждал мысль о том, что искусство не удел профессиональных художников, ратовал за создание общества, в котором оно было бы частью жизни и орудием познания для каждого человека. Иными словами, с этого фланга идея нейронных сетей более чем вписывается в его картину будущего. Столкновение Уислера и Рёскина стало существенным прецедентом в разговоре о том, что является высоким искусством, что низким, а что вообще не может быть отнесено к таковому. Остается лишь развести руками из-за того, как долго знак равенства между высоким и престижным никого не смущал, породив огромное количество социокультурных уродств, таких как превознесение владения или запрос моды на формальную, а не сущностную красоту. Более того, искусство, вопреки сугубо гуманистической природе, начало играть на руку даже классовой разобщенности. Впрочем, со временем нашелся и неожиданно позитивный момент — Последовавшие модернистские художественные явления продемонстрировали недюжинное рвения к тому, чтобы разрешить или более радикально преодолеть проблемы классификации. В качестве примеров можно привести творчество Гюстава Курбе или Пабло Пикассо. В любом случае, не только рынок, но и бесконечная тяга к новации, с одной стороны, а также необходимость поиска ответов на вопросы самоидентификации, как отличить хорошее произведение от плохого, что значит быть художником с другой, порождали все более и более новые течения, жанры, виды и практики. Британский арт-философ Клайв Белл не был первым, кто ощутил острейшую необходимость в создании теории, которая оставила бы тупиковые ветви вроде натурализма и понятия вроде «репрезентации в прошлом», но включала бы в себя все феномены, сохраняющие актуальность, например, импрессионизм, постимпрессионизм или абстракционизм, увязав их со старыми образцами-первоисточниками, античными эпохи Возрождения. Сама идея того, что о первоисточниках говорить не просто уместно, но и необходимо, имела особое значение, поскольку декларировала преемственность, пуповину, шедшую от статуи Дискобола, 450-й год до нашей эры к полотнам Джексона Поллока и так далее Задумывались об этом многие, но именно Белл в своем труде «Искусство» 1914 года заложил основы самой влиятельной теории модерна — формализма. Внимательный слушатель вспомнит здесь о недавно обсуждавшемся Генрихе Вольфрине и будет прав, идеи подобного подхода буквально витали в воздухе на границе XIX и XX веков. Однако есть нюансы. В первую очередь Бэлл утверждает примат формы над всеми остальными качествами произведения, которое оказывается тем лучше, чем более значимой формой оно обладает. В рамках теории Белла форма — это характерная черта, присущая творениям разных эпох, культур и даже видов искусства. Таким образом, мыслитель наводит мосты между капителями колонн и фресками, витражами соборов и скульптурами с острова Пасхи, фасадами дворцов и живописными полотнами. По Беллу значимая форма отчасти и является собой саму суть искусства. Она состоит в сочетании линий и цветов, играющем на чувствах человека, который воспринимает произведение. Иными словами, он предлагает очередной взгляд на искусство с позиций эмоционального отклика. Важно отметить тенденцию. В поздних воззрениях персональной оценки и личному взгляду отводится куда более значительная роль, чем, скажем, в классицизме и художественных учениях, подразумевавших объективную красоту времени модернизма субъективность уже стала в порядке вещей. В порядке вещей, но не безоговорочно. Скажем, один из идеологов постмодернизма Умберта Эко, настаивает на объективности красоты, считая последнюю свидетельством трансцендентного. В то же время он полагает красоту, устроенной несколько сложнее, чем принято думать, подразделяя ее на духовную, интеллектуальную, естественную и художественную. Взаимное соотнесение этих компонентов с чувственностью индивидуума стало темой ряда его работ. Почва для этого, помимо прочих, была сформирована философом Дэвидом Юмом. Подчеркнем, значимая форма для Белла не есть синоним красоты, поскольку последняя существует и вне сферы художественного. Белл сам отмечает, что один человек может считать хорошим искусством то, что совсем не понравится другому, и наоборот. Восприятие значимой формы требует образования, благодаря которому складывается эстетический консенсус. В контексте нейросетей мы уже говорили и еще будем обсуждать, почему они, как правило, рисуют красивые изображения. По сути, это и есть следование консенсусу. Собственно, образование моделей и заключается в том, чтобы усвоить статистические закономерности значимой формы, те самые сочетания линий и цветов, которые большинством людей трактуются как признаки хорошего искусства. Достаточно ли этого для того, чтобы сгенерированное изображение было художественным произведением, вопрос другой. Однако, безусловно, этот шаг в нужном направлении. Второе важное положение формализма Беллы состоит в том, что плод творчества, претендующий на звание хорошего произведения искусства, должен быть значим сам по себе. Данное заявление напоминает о вещи в себе Канта, что неожиданно, поскольку последний как раз являлся апологетом объективной красоты. По Беллу внутренние свойства произведения куда важнее внешних, а контексту отводится, если вообще отводится, самая эпизодическая роль. Можем ли, готовы ли мы говорить о значении произведения самого по себе, забывая в том числе и о том, является ли его создателем человек или нейронная сеть? Это второе положение, пожалуй, важнее первого. Уже упоминавшийся Климент Гринберг, хоть и не был первооткрывателем формализма, как был с Вольфленом, но в истории остался едва ли не наиболее значительным его идеологом гремберка заявлял что порой сама форма может становиться содержанием произведения при этом содержание не стоит связывать с отражением какой то действительности помните определение искусства с которых мы начинали находящиеся за пределами рамы в середине прошлого столетия идеи такого рода стали общим местом. Культовый статус приобрела сентенция канадского пионера медиа-философии маршала Маклюэна, приведенная в книге «Понимание медиа. Внешнее расширение человека» 1964 года. «Среда является посланием. Можно ее перевести и так. Само средство передачи сообщения — это сообщение». В оригинале же она звучит куда более емко и четко. «The medium is the message». МакЛюэн писал, кстати, что цифровые технологии создали совершенно новую сферу воображения и человеческого сознания. То есть создали уже в 1964 году. Он заявлял также, что люди упразднили пространство и время в масштабах планеты. Выдающийся фантазер на тот момент, пожалуй, МакЛюэн во многом выдавал желаемое за действительное, однако более полувека спустя его труды читаются как довольно прозорливый прогноз. Собственно, взгляды канадского медиафилософа включает и точку зрения Гринберга как частный случай, хотя нужно иметь в виду, что последний сформулировал свое видение гораздо раньше. Для изобразительного искусства среда — это, безусловно, плоскость холста — в СССР «Модернистская живопись» 1960 года Гримберг отмечает, что в случае картин старых мастеров зритель сначала видит изображенные на плотне предметы и лишь потом воспринимает само произведение как таковое, как экспонат или как окно в другую эпоху. Нет, он опередил Маклюэна вовсе не всего на четыре года, поскольку истоки этих идей появились в работах Гримберга конца 30-х, начала 40-х годов. Сталкиваясь же с полотнами модернистов, напротив, он или она сразу осознает себя именно перед произведением. Подходит к нему как к плоскости, на которой воплощена творческая работа художника. «Нужно сказать, что точка зрения Гримберга на модернизм хоть и влиятельна, но не является единственной. Скажем, по Майклу Фриду, модернистские художественные работы противятся тому, чтобы кто-то осознавал себя перед ними как перед произведениями искусства. Они не рассчитаны на восприятие зрителей, ведь это разрушало бы самодостаточность и требовало бы традиционных музейных институций». Иными словами, когда мы смотрим на натюрморт кого-то из великих голландцев, то видим в первую очередь кабачки, помидоры и зелень. Когда глядим на какую-нибудь Мадонну Рафаэля, то воспринимаем Богоматерь с младенцем, литургический образ и можем даже не обратить внимания на раму, а также на табличку внизу, отражающую, помимо прочего, принадлежность полотна к миру музея. В то же время, когда мы смотрим на крик Мунка, то сначала воспринимаем не... Антропоморфное существо с открытым ртом, а именно картину, возможно, как дверь в мир искусства, созданную Мунком. И дело не в его импрессионистской природе. Девочку на шаре Пикассо мы тоже сначала увидим как прямоугольник натянутой ткани. «Гримберг находит в этой перемене режима перцепции важнейшее новшество. Только такой способ восприятия художественного произведения признается модернизмом, и это тоже результат самокритики», — пишет он. Однако сейчас появляется третий режим. Итак, когда мы смотрим на изображение, созданное нейросетью, видим ли мы в первую очередь его содержание, предметы, людей, сюжет? Подходим ли мы к нему как к плоскости, сконцентрировавшей труд художника, или же мы сразу думаем о нем как о порождении искусственного интеллекта? Второй вариант можно отмести, поскольку это было бы заблуждением. Нас отчасти интересует первый и, главным образом, третий, отражающий наиболее здравый взгляд. Само же произведение по аналогии с трудом Гримберга имеет смысл в таком случае назвать нейромодернистской живописью. Гримбергу традиционная живопись отличается от других искусств тем, что она, очевидно, состоит в создании изображения красками на холсте. Модернизм не привнес сюда никакой радикальной инновации. Слухи об этом критик списывает на журналистские происки и тягу к сенсациям. По его мнению, модернизм является не революцией, а прямым продолжением традиций старых мастеров, поскольку опирается на те же стандарты качества и, более того, усиленно акцентирует внимание на видовых признаках живописи. Нейромодернистская картина отличается средствами создания, но, помимо прочего, характеризуется тем, что ее никто не пытается выдать за человеческое творение. Дабы уравнять в правах традиционные модернистские и нейромодернистские произведения хотя бы на уровне дискуссии, будем включать в понятие живопись и цифровой ее вид. Для сопоставления экземпляров на равных можно предполагать, будто с компьютерным изображением соотносится отсканированная версия, а с холстом — цифровая, воспроизведенная на полотне тем или иным устройством, коих сейчас великое множество. Но это лишь формальности. Если о произведении сразу известно, что оно создано нейросетью, что это значит для человека, смотрящего на него? Наверняка кто-то из слушателей рефлекторно или умышленно заместил многоточие в предыдущем предложении эпитетами «бездушный» или «бесчувственный». Автор этих строк настоятельно рекомендует пока воздержаться от прилагательных. Однако, безусловно, подобная ситуация влияет на перцепцию не только самого произведения, но и художественного мира, который на нем запечатлен. По Максу Дворжику, древний грек, как потребитель, так и создатель искусства, не сомневался в реальности того, что изображено. Со временем степень условности все прирастала, и в эпоху Ренессанса пространство картины стало метафорическим. Вероятно, тогда казалось, что достигнут предел, но нейромодернистская фаза развития искусства выводит степень условности на новый уровень. Это крайне интересно. Величие искусства Возрождения во многом стало следствием объединения идеалистических и натуралистических взглядов на мир. В контексте обсуждаемых новшеств все три, включенных в это утверждение понятия, нуждаются в корректировке. Условность идеала в ситуации нейромодернизма возводится в квадрат и существенно конкретизируется, поскольку искусственный интеллект имеет, очевидно, ограниченный тазарус образов и идей, а значит, вмещает лишь проекцию трансцендентального. Делает ли это его ущербно по отношению к художнику-человеку? Напротив, в этом они равны с той лишь разницей, что проекция модели имеет нечувственную природу. Однако откуда мы знаем, какой эта природа должна быть? Нейромодернистские представления о натурализме носят априорно художественный характер, сугубо заимствованы не из действительности, а из бесчисленных ее отражений. Создаваемый мир при этом лишен каких бы то ни было принципов, кроме эстетических. Испанский философ Хосе Артега Игосет строил теорию прогресса в искусстве, очень четко отделяя модернистский виток от того, что было прежде. По его мнению, уже в начале XX столетия в художественной сфере не стоило искать идеалов и даже какого бы то ни было отражения реальности. Искусство стало игрой, в которой главное средство метафора, то есть переносное значение. Правила игры таковы. От автора требуется создавать дистанцию между означаемым и означающим, а от зрителя ловко ее преодолевать. Иными словами, уже в начале прошлого века Артега и Гассет отмечают уход от упоминавшейся чувственности. Искусство более не основывается на сопереживании, провоцируя, по мнению испанца, лишь интеллектуальное созерцание. Суть нового искусства — передачи идеи в чистом виде, можно сказать, воплощение запроса. История автора — особая тема, которая может лечь в основу отдельной книги. По большому счету, путь создателя художественного произведения с древних времен до эпохи модернизма — это эволюция от отдыхающего охотника через стихийного ремесленника до демиурга, пророка, творца, а потом некая деградация или обратный ход, падение то ли к изгою, то ли к избранному. Задача художника XX века виделась Артеге и Гассету в конструировании выдуманного мира. Философ говорит, пора оставить иллюзию того, что создается копия реальности. Это лишь личная альтернативная действительность автора, оторванная от универсальной повседневности, и в этом, быть может, ее преимущество. Упоминавшаяся метафора является средством постигать что-то, находящееся за пределами повседневности, а также, если автор достаточно талантлив, то и за пределами обыденного понимания. Постигаемое может оказаться как чем-то малозначительным или очередной вещью в себе, так и полноценным откровением. В любом случае искусство — это надежда на откровение, а ведь неплохая дефиниция — упование на важность, ожидания смысловой глубины. В идеале — семантической бесконечности. Мы вновь вынуждены повторить. Рисующие нейросети делают то же самое, отвечая изображением на запрос, они стараются, ладно, в отсутствие воли разумнее сказать, что их задача состоит в том, чтобы достичь большего, более качественного, более впечатляющего, лучше соответствующего промпту, то есть более осмысленного результата. Если же сойтись на том, что подлинным создателем произведения выступает автор запроса, а не модель, то перед этим человеком стоит задача еще более интересная — выбор между готовыми альтернативными реальностями, предлагаемыми нейросетью. Заметим, такой новый художник оказывается априорно примирившимся с мыслью, что копии действительности тут и не пахнет, а это обстоятельство, честно говоря, уже является существенным достижением. Однако заметьте, в рамках концепции Артеги и Гассета роль художника все таки больше подходит именно машине, а не оператору. В рассуждениях испанца присутствует и довольно спорный момент, связанный с сегрегацией. По его мнению, вскоре в самых разных сферах, от политики до науки и искусства, общество вновь начнет складываться как должно в два ордена или ранга «Орден людей выдающихся» и «Орден людей заурядных». Не будем тратить минуты и слова на обсуждение того, что сама по себе эта мысль знакома, весьма опасна, малоконструктивна, но соблазнительна. Связь между идеями, политикой, национал-социализма и эстетикой, романтизма стала темой множества работ и не вызывает сомнений. Сам Ортега и Гассет, оставаясь антифашистом, смотрел на это с хладнокровием рассудочного философа, озаглавив наиболее известный свой труд «Дегуманизация искусства». Впрочем, ведь сопереживанию здесь места нет. Однако появление нейросетей, как едва ли не творческой инстанции, быть может, у кого-то и вызывает вопросы по поводу художественной ценности, но, безусловно, способствует примирению и сплочению общества, в то время как многим одна из задач искусства видится именно в этом. Важный вопрос, должны ли мы, или, скорее, можем ли, глядя на изображения, сгенерированные нейросетями, забывать об их происхождении? А если помним, то для нас это становится априорным знанием, или же мы видим разницу в действительности. Бросается ли нам в глаза бездушность цифр прежде, чем персонажи и предметы? А может, напротив, мы воспринимаем такое произведение как неожиданное технологическое чудо и воплощение оцифрованного художественного опыта цивилизации? А взгляд, как обычно, зависит от смотрящего чуть более, чем полностью, но все же как информация об антропогенности или нейросетевом происхождении влияет на наше восприятие, интерпретацию и мнение. Британский философ Ричард Артур Волхайм тоже задумывался о том, что такое искусство и каковы его признаки. Эстетическая теория Волхема весьма дискуссионна, но включает примечательную мысль. Если перед вами стоит вопрос, является ли художественным произведением то, на что вы смотрите, то ответ стоит искать с привлечением критериев из единственной сферы — сферы зрительного восприятия. Грубо говоря, не надо ничего знать и никого слушать. Должно быть достаточно посмотреть на объект, чтобы ответить себе на вопрос, является ли он произведением искусства. Подробнее в работе искусства и его объекты 1968 года. Это подводит нас к следующей проблеме. Если человеческое наличие души, чувственного опыта, переживаний так важно, как думают любители эпитетов, которых ранее мы просили умерить пыл, то каким именно образом оно проявляется в прекрасном? Насколько оно очевидно? Один из вполне логичных вопросов, которые здесь возникают, состоит в следующем. Если это имеет такое значение, то всегда ли мы, вы отличим нарисованные человеком от того, что создано нейронной сетью? Скажем прямо, подобные проблемы касаются не только искусства. В свое время, а именно в 1950 году, один из отцов-основателей компьютерных наук, Алан Тьюринг, Размышляя о том, способна ли машина мыслить, описал процедуру, оставшуюся в истории под названием «тест Тьюринга». Классическая формулировка звучит примерно так. Некий Homo sapiens посредством экрана и клавиатуры беседует с одним компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен заключить, где другой представитель его вида, а где программа. При этом цель последней состоит именно в том, чтобы ввести собеседника в заблуждение, заставив сделать неверный выбор. Нельзя сказать, что в предлагаемом нами далее эксперименте стоит аналогичная задача. Однако, безусловно, мы сейчас попробуем провести художественный вариант теста Тьюринга. Посмотрите на эти натюрморты — Иллюстрация 12. -я. Их 21 штука. И прежде чем слушать дальше, пожалуйста, подумайте, что вы можете сказать о каждом. Изображения не редактировались, за исключением того, что с некоторых пришлось убрать подписи художников. Для нашего эксперимента объединились живописцы разных эпох и стилей. Также участие приняло множество рисующих моделей искусственного интеллекта. Отличите ли вы те картины, которые создали люди, от тех, что сгенерированы нейросетями? И даже без безотносительно антропогенности, какие натюрморты хороши, а какие плохи? Какие из них вы бы повесили дома над диваном, а какие нет? Между прочим, это ведь тоже своего рода критерии искусства. Мы очень советуем отнестись к эксперименту серьезно и не торопиться слушать дальше. Откройте PDF-приложение с иллюстрациями, возьмите лист бумаги и зафиксируйте на нем свое мнение по поводу каждого изображенного букета в вазе. Джорджо Вазари говорил, что любое произведение тесно связано с жизнью и личностью своего автора. Это легло в основу биографического искусствознания. Его история искусства является собой комплекс жизнеописаний. Иоган Иохим Винкельман напротив утверждал, будто каждый холст после того, как работа завершена, стоит за себя сам. По Винкельману история прекрасного как бы параллельна истории человечества и не особо-то связана с ней. Художественные произведения словно другая форма жизни. Посмотрите на приведенные изображения и послушайте, заговорят ли через них с вами авторы, алгоритмы или искусство, как оно есть. Подумайте над каждым в отдельности». Составили мнение? Запишите его. Теперь переходите к следующему. Обдумали все. Что ж, тогда сверим ответы. Начнем по строкам, рядам, сверху вниз. Первый ряд. Первую картину немудрено и узнать. Пожалуй, это самое известное полотно из тех, что участвует в нашем эксперименте. Работа Ван Гога «Натюрморт. Стеклянная ваза с полевыми цветами» 1890 года. Нет, нидерландец рисовал вовсе не только подсолнухи. А чья рука чувствуется на второй картине, это тоже Ван Гог и вновь не подсолнухи. Чуть более ранний натюрморт «Цветы в синей вазе» 1886-1887 годов. Всего три года разницы, но огромная творческая дистанция, ведь предыдущую работу художник написал незадолго до смерти. На третьей картине, наконец, «Подсолнухи». «Человек их создал» или «Машина». Это русский модернист прошлого века, ученик Репина Николай Фешин. Работу над «Подсолнухами» он начал в 1934 году и не считал полотно завершенным до самой смерти в 1955. Четвертая картина с незаурядной композицией признаться довольно симпатично автору этих строк. Симпатично до такой степени, что он сам повесил ее репродукцию на одной из небезразличных ему стен. Это натюрморт уже упоминавшегося Джеймса Уислера. Точнее, произведение можно было бы так назвать, если бы Уислер писал натюрморта. Изображение было создано искусственным интеллектом, исходя из всего того, что известны модели о творческих принципах живописца. И нужно признать, это довольно точное попадание в эстетику мастера. Помимо того, что картина красива, она представляет собой и искусствовеческий интерес, приоткрывая новые возможности по созданию несозданных произведений. Второй ряд. Первое полотно — типичный голландский натюрморт XVI века. Можно долго вглядываться в детали, поражаясь яркости красок и удивительному надругательству над древними законами экибаны, проникшими в том числе и в мировую живопись. Согласно им, в букете могут встречаться только те цветы, которые цветут в одно время и в близких регионах. Культурный и экономический подъем, который тогда переживала Голландия, в том числе и за счет колониальной экспансии, позволил местным художникам разрывать границы реальности, подобно тому, как мрачные и блеклые края вспыхивают яркими оттенками в центре. Нельзя не заметить, насколько витальные цветы, рвущиеся ввысь желтые тюльпаны, Контрастируют с более чахлыми, едва ли не надломленными. Это не визуальное, не просто нарисованное, но какое-то очевидное бытийное различие. Еще сильнее пугает контраст тюльпанов с пока живыми, но умирающими на холодном мраморе растениями. Принципиально иным образом они отличаются от тех, что навечно застыли на вазе. Голландцам удалось создать самобытный и крайне выразительный жанр. Одним из его пионеров был Ян Брейгель. Но это не его работа, это нейросеть. А вторая, как вам? Здесь любопытно подобраны цвета, аскетичная палитра, зауженный спектр. Решение интересное, но на этом все. Сразу скажем, что автор натюрморта — человек. Однако предназначение этого полотна — закрывать пятно на обоях. Концентрация искусства, если о таковой позволительно говорить как-то измерять ее здесь минимально, хотя, безусловно, присутствует искусность, навык, даже мастерство, а также отголоски некой действительности. В третьей картине, возможно, кому-то померещился Ван Гог, но это не более чем случайные совпадение При ее генерации в тексте запроса не упоминалось имя никакого художника. Четвертая работа тоже не Ван Гог, но один из значительно более типичных по сравнению с ним голландцев ⁇ Якоб Ван Валс-Капелла и его цветы в стеклянной вазе, написанные в 1670-х. Третий ряд. Первое полотно представляет собой уже совершенно умышленную вариацию на тему Пикассо, созданную с помощью искусственного интеллекта. Модели удалось воспроизвести не только стиль, но и суть. Рваная форма вазы, условно-геометрическая композиция, яркие цвета, детали в виде восточного орнамента на столе и пиалок. Последние замечательно балансируют изображение композиционно, но не имеют никакого отношения к здравому смыслу, ведь в центре ни графин и не чайник. Во второй картине вы чувствуете экспрессию и некую выразительную глубину в крайне ограниченном пространстве. Пожалуй, что так, но она тоже создана нейросетью. Равно как и третья, хотя в отличие от предыдущих двух эта работа значительно менее художественна. Здесь лишь техника и подобие. Но если рассматривать ее в качестве интерьерной живописи, то вряд ли она уступает второму полотну в предыдущем ряду, а на деле даже его превосходит. Четвертая картина. Это молодой 25-летний Пикассо, натюрморт с неожиданным названием «Натюрморт», 1906 год. Комментарии тут излишни. Четвертый ряд. Первая картина — раскидистое, широкое и весьма выразительное полотно, представляющее собой квинтэссенцию понятия «натюрморт» мертвая «мёртвая природа». В ней сквозит некая завораживающая безжизненность, Каменный подоконник похож на могильную плиту. Вас даже две, но цветы в них не стоят и не живут. Они, очевидно, умирают. Это тонкая работа нейросети. Однако в данном случае упомянутая безжизненность вовсе не следствие цифровой природы, но эстетическое достижение. Вторая картина принадлежит кисти одного из любимых мастеров автора этих строк французского художника, графика, скульптора, декоратора Андре Дерена. Ученик Эжена Карьера, товарищ Анри Матисса и Пабло Пикассо, в своей цветочной композиции 1921 года, он тоже, как и создатель второй работы во втором ряду, сужает палитру, делая ее аскетичной, только в данном случае она несколько вычурна и менее привлекательна. Предыдущий натюрморт, сосед слева, лишал природу жизни, этот лишает ее красоты, яркости, уравнивает с фоном. Быть может, тень здесь сопоставима по выразительности с цветами. Тем не менее, невзирая на мастерство и величину Дерена, это произведение вовсе не кажется примечательным. Автору этих строк художник Люб другими своими полотнами. Третья картина на уровне идеи похожа на предыдущую. Она тоже вовлекает лишь часть цветового спектра — голубой, белый, серо-бежевый, крохи желтого и лишь один бордовый бутон. Она вновь поднимает вопросы границы и щекочет ощущение различимости. Цветки гармонируют с царапинами, полка или подоконник кажется лишь нарисованной, просто полосой другого цвета в плоскости стены. Точнее, казалось бы, если бы не тень. Вот только в отличие от натюрморта Дерана этот представляется весьма удачным, даже талантливым, хоть и создан нейросетью. И вновь голландцы. Четвертое полотно тоже походит на типичный тамошний натюрморт 17 столетия. Так в сущности и есть. Нетипичен лишь его автор, и это не нейросеть, это женщина. Натюрморт с цветами в стеклянной вазе на каменном карнизе стола был написан в 1690-е Анной Раус. Дочь ботаника и анатома, она, казалось, не выбирала профессию живописца, ремесло выбрало ее само. Более того, у Анны имелась старшая сестра Рахиль, еще более известная художница, которая была верна призванию до конца дней, не оставив его даже когда обзавелась семьей. Безусловно, женщины занимались живописью и куда раньше. Скажем, в V веке до нашей эры жила древнегреческая художница Тимарет, которая упоминает плиний старший в своей естественной истории, 77 год до нашей эры. А в Помпеях, в доме хирурга, можно отыскать фреску, на которой некая дама пишет портрет бога Приапа, 60-й год до нашей эры Более того, у нее даже имеется подмастерье. Однако удастся ли отличить работу Анны от работ аван Волскапелля и нейросети? Пятый ряд. Что скажете про первую картину? Внимательному слушателю не составит большого труда догадаться, что ее создал искусственный интеллект. Она получена в той же выдаче, что и последняя в первом ряду. В каком-то смысле это сестры, порожденные одной чередой слов. Впрочем, та, что была рассмотрена ранее, кажется значительно удачнее. Вторая картина написана человеком, узнать руку которого в данном случае не так легко. И это вновь голландец. На этот раз один из основоположников абстрактной живописи Пит Мондриан. Произведение даже странно и едва ли верно именовать натюрмортом. Главным предметом изображения, впрочем, даже не предметом, в общем, в центре внимания здесь не растение, а свет. Работа называется «Цветы солнца», 1909 год. О третьей картине не хочется говорить ничего плохого, равно как и хорошего. Впрочем, сочетание маков с ромашками и колосьями — затея интересное в своей парадоксальности. Столь далекие друг от друга растения могла смешать нейросеть, хотя работа принадлежит кисти представителя вида Homo sapiens. Это простой, немного мрачный интерьерный натюрморт. Никакой разговор о динамике процессов в истории художественного мира невозможен без упоминания «барокко». Авангардист Луча Фонтана в своем «Белом манифесте» 1946 года связывает истоки современного искусства в самом широком понимании именно с этим художественным течением. Потому и мы не могли не включить в наш эксперимент четвертую картину «Букет из лили и роз в корзине Антуана Бержона» 1814 года. Французский летописец искусства Жармен Базан в книгах «Барокко» и «Рококо» 1964 года Высказывает очень важную мысль. История устроена так, что произведение, вызывающее отторжение и презрение сегодня, завтра становится классикой. Почему? Все дело в том, что человечество пребывает то ли в убежденности, то ли в вере или надежде на некий золотой век. Трудно поколебать точку зрения, состоящую в том, что любое отклонение от классицизма заведомо уступает ему». Однако следует признать, в этой уверенности заключен куда более существенный изъян, чем в жемчужине, давшей название барокко. По мнению Базана, вся история художественного мира — последовательное чередование барочной и классической форм. И в этом отношении, обсуждая нейроискусство, каждый должен подумать и решить для себя, говорим ли мы сейчас о его классической или барочной стадии. Ну и, наконец, из сказанного Базеном, а также из наших впечатлений, стоит заключить, что картина Бержона вовсе не является выдающимся произведением. Ну а пятый натюрморт принадлежит кисти Пикассо 1904 года. Скажите, много ли вы угадали? Если, конечно, здесь уместно говорить об угадывании. Сколько раз безошибочно определили работу нейросети или руку выдающегося мастера? Убедил ли вас в чем то наш эксперимент? Для того, чтобы поделиться своими результатами с автором этих строк, приняв тем самым участие в статистическом исследовании, напишите, пожалуйста, на адрес camellab@mail.ru с темой нейромодернизм. Пожалуйста, подумайте об этом еще раз, прежде чем слушать дальше. Подчеркнем, мы нигде не использовали специализированные эффекты стилизации, старения или придания цифровому изображению вида масляной живописи потому что задача не состояла в том, чтобы пустить пыль в глаза. Невероятные возможности нейросетей глупо использовать с целью подражания, создания подделок или введения в заблуждение. Они не трюк, а новое средство. Однако действительно сейчас ведется множество разговоров о том, что за произведение маститых художников выдают творение рисующих моделей. Мы не станем рассуждать об этом всерьез. Когда Прометей дал людям огонь, безусловно, это способствовало в том числе и поджигательству, но несчастье — не единственный плод дара богов. Философ Вальтер Беньямин в своем эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» 1935 года писал, что копию от оригинала отличает культурная или эмоциональная связь, которая возникает между автором и его работой. И сейчас вопрос в том, существует ли эта связь в действительности, можно ли ее разглядеть, засвидетельствовать, когда техника позволяет не только воспроизводить, но и создавать.